Глава 18. Рабочий день. Соня. «Мы никогда не выкладываем на витрину открыто больше одного палета с украшениями», инструктирует меня приятная девушка Анна. Вообще все мои опасения по поводу помпезности коллег оказались совершенно напрасными. Аня? Она скорее интеллигентка, с ровной осанкой и мягкой улыбкой. Учится на экономиста. Есть еще две девочки, с ними я познакомлюсь позже. «Если вдруг в магазине ты осталась одна, а покупателей несколько, и они хотят повыбирать», — продолжает моя коллега, — «то ты можешь оставить им несколько палетов под стеклом, а сама временно заняться следующим клиентом». «Это понятно», — киваю. «Золото всегда по левую руку, справа серебро. В нашем магазине оно все родированное». «Это как?» — решаюсь сразу уточнить. «Отвечай, что это специальное покрытие украшения металлом платиновой группы для повышения износа устойчивости», — отмахивается Аня. «О, Господи!» — хихикаю я. «Они точно понимают, о чем речь?» «Не понимают», — она улыбается мне в ответ. На слово «платина» успокаивает их волшебным образом. Мощит свой весносчатый носик и резко меняется в лице, становясь непроницаемо серьезной и ледяной. Я оборачиваюсь ко входу, и вижу молодого мужчину в распахнутом шерстяном пальто. Высокий. Чем-то по энергетике очень сильно напоминает мне Северова. «Здравствуйте, Алексей Егорович», — отчеканивает она. «Здравствуйте», — кивая, скользит взглядом по мне и чуть дольше, чем полагает приличие, по Ане. «Я хотел предупредить, что сегодня инкассация будет в восемь часов». «Поняла», — чуть заметно выдыхает моя коллега. «А я, отмечаю про себя», что этот мужчина, Алексей Егорович, явно из начальства. «И приведите себя в порядок, Анна!» Он пренебрежительно смотрит на ее грудь в белой блузке. «Мы здесь не вас продаем. Разворачивается и ходит так же стремительно, как и появился. Аня прикусывает губку и застегивает дрожащими пальцами пуговицы блузки до самого горла, смотря ему вслед. «Доработаю до конца учебного года и уволюсь!» — шепчет, шмыгая носом. Кто это? Осторожно касаясь ее локтя. Самый главный шеф, хмыкает она. Вообще их двое, северов и он. И у вас какой-то конфликт? Добавляя вторую часть своего вопроса. Ну, смущается Аня. Это не самая приятная история. Скажем так, он не из тех мужчин, которые принимают отказы. Ясно, киваю понимая то, что она не хочет делиться личным с совсем уж незнакомой девушкой. «Лучше расскажи мне про цепочки. Ты собиралась?» «Да, смотри. Аня с готовностью меняет тему. Из женских и детских основное плетение — якорное, из мужских — бисморк. А вместо заявленных двух часов первого рабочего дня я остаюсь почти на четыре, в конце отпуская свою коллегу пообедать. Самое главное, что мне понравилось в новой работе — Это постоянное ощущение праздника и причастности к чужому счастью. А люди так прекрасны, когда им хорошо. Они так охотно делятся этим со всем миром, что хочется бесконечно улыбаться. Обручальные кольца, подарки на годовщины, Кристины. Было, конечно, парочку тяжелых персонажей, но ими занималась Аня. В зоомагазине, проверяя по списку, все ли купила для своих квартирантов. Новые лотки вместо картонных коробок, наполнитель, корм считая в голове сумму чека и все таки добавляя к покупкам на кассе хорошее средство от кошачьего запаха. Этот совет я прочитала в одной из групп кошатников. Кстати, за утро мне пока не поступило ни одного звонка из приютов. Это сильно огорчает. Груженные пакетами до зубов, я с большим трудом добираюсь до Кутузовского. Пока открываю дверь, чувствую у себя на спине тяжелый взгляд соседки через глазок. Даю себе установку никак не реагировать. Открываю двери и зажмуриваюсь. Нет, дышать здесь совершенно невозможно. Вдыхая на площадке поглубже, сбрасываю пакеты прямо в прихожей и быстро бегу до кухонного окна, царапая пальцы об облупившуюся краску, дергаю шпингалеты вверх, опуская свежий морозный воздух. Фух. Пушистая компания сверлит меня своими недобрыми блестящими глазищами явно беря в окружение. «Мяу! Мяу!» раздается с тумбочки, под ногами и со стола одновременно. «Да, даю, даю», восклицая и топаю в коридор за пакетами. Насыпаю животным корм в новые миски и следующие три часа, завязав нос и рот широким шарфом, занимаюсь уборкой квартиры. Запах, конечно, никуда не уходит, но становится вполне умеренным и позволяет закрыть окна. Забивая безжалостно пакеты хламом, мусором и старой посудой, проверяя рабочее состояние стиральной машинки. Прибор, фыркнув, загорается всеми клавишами сразу и с дребезжанием гаснет. Тяжело и устало вздыхаю. Я и не надеялась. За окном уже зажигаются фонари, и я подхожу посмотреть на погоду. Там снова идет снег. А мне еще до интерната ехать. Около подъезда семейная пара бурно ругается из-за того, что кто-то неаккуратно вёл машину, и дверца багажника отрубила макушку елки. На душе становится тоскливо и радостно одновременно. Странное ощущение: что-то мокрое утыкается в мою руку. Котенок рыжий, красивый, с белым пятнышком на спинке. Беру его на руки и машинально глажу. Он смешно прижимает ушки и тихо попискивает. Интересно, кто ты? Я поднимаю его над головой, пытаясь рассмотреть пол, но ровным счетом не понимаю ничего. Иди к маме. Отпускаю малыша в коробку, видя, что пришедшую с кухни маму кошку уже облепили другие малыши. В прихожей звонит телефон. Срываясь на звук, мысленно загадывая, чтобы это звонили из приюта. Алло. Подношу динамик к куху. Здравствуйте, меня зовут Тамара сообщает звонкий женский голос. «Я куратор проекта «Усы и хвост». «Вы оставляли мне сообщение о том, что нашли животных», — тераторит она. «Обморожение, травмы у животных есть?» «Нету», — отвечаю растерянно. «А, Тамара, вы не поняли. Котята не на улице. Их мне домой подкинули». Пытаюсь объяснить ей ситуацию. «То есть помощь им не требуется», — заключает девушка. «Нет, просто я не могу оставить их у себя». «Ох», — выдыхает она. «Но, слушайте, сейчас зима. Сами понимаете, что мест нет. И ни у кого нет», — добавляет она. Берем только тяжелых животных. Поэтому ваших сможем пристроить до весны только за спонсорскую помощь». «А это сколько?» уточняя я теряю энтузиазм». «Пять тысяч рублей в месяц с животного». «Ого!» — тяну. «Хорошо, спасибо большое, я подумаю». Отключаю звонок и смотрю в глаза черному котяре, который по-хозяйски вышел проводить меня. «Не нужны вы никому», — говорю ему. Я не знаю, что с этим делать. Звонок забрал у меня последние силы. Ехать никуда не хочется, поэтому набираю номер Олеси. «Привет, Лесечка», — делаю умоляющий голос, когда она берёт трубку. «А скажи, твоя соседка не вернулась еще из дома?» «Нет», — что-то жуя, — отвечает подруга. «А что? Можно я у тебя переночую?» «Да приезжай», — легко соглашается она. «Спасибо», — меня немного отпускает от осознания того, что я смогу отдохнуть и принять душ уже через каких-то полчаса. Переодеваясь, цепляюсь воротником свитера за сережку, и пока освобождаю петлю, невольно вспоминаю наше сегодняшнее утро с Сергеем. «Интересно, чем занимается холостой мужчина с таким уровнем достатка в свободное время?» «Ой, брось, Соня!» Мне становится смешно от самой себя. Уж не убирается за котами точно. Скорее всего, ужинает с какой-нибудь яркой женщиной в ресторане. Кстати, о еде. Желудок, радуясь, что мы заговорили на эту тему, начинает урчать. Нужно купить каких-нибудь булок на ужин и йогурт на завтрак.